приведен в исполнение приговор, правда, к сожалению, не самому Мазеппе, а изображавшему Гетмана-перебежчика чучелу. Глухов строился и расширялся. Один из проезжавших в те времена путешественников оставил такую запись. «Город Глухов земляной, обруб дубовый, вельми крепок, а в нем жителей вельми богатых много панов, и строение в нем преузорчатое, светлица хорошая, палаты в нем зело хороши». Ратуша, зело хороша, и рядов торговых много. Девичий монастырь, придивин зело, соборная площадь хороша очень. Это речайшее свидетельство о тогдашней глуховской застройки для авторов этих скупых, но похвальных строк, послужило доказательством весьма тонкого, хотя и эмоционального утверждения. «Зело, лихоманы, хохлы, затейливы к хорошему строению». Великолепие Глухова и дало право заметить страннику, что в малороссийских городах другого вряд ли такова города сыскать. Если прибавить еще к тому и достаточно удобное географическое положение Глухова, стоявшего на берегу реки Эсмань в одном двух десятках вёрст от исторической границы между Россией и Украиной, то можно сказать, что не случайно он стал временной, пусть и не столицей, но резиденцией малороссийского гетманского уряда, как называли историей в этих краях, правительственную власть. Граф Кирилл Григорьевич Разумовский, вступив в гетманство, устраивал жизнь в Глухове под петербургскому образцу. Он не спеша, постепенно создавал свой двор наподобие столичного, царского. Ритуалы соблюдались, похожие на те, что происходили в Зимнем дворце, Штат придворных был расписан наподобие императорского, даже грамоты свои Разумовский подписывал по-царски. Мы приказуем нашим повелением дана в граде Глухове и так далее, и тому подобное. Но главное, что походил на жизнь Петербургского двора, так это здешние празднества и увеселения. Та же пышность, то же великолепие, те же церемонии, платья, мундиры и даже манеры. Застолье всегда в полную меру выходы и выезды с пушечной пальбой и фейерверками. Особливо же приказал Разумовский следить за музыкой и театром. Забава по моде музыкальный театр была явным новшеством для глуховской знати, выгодно отличавшая знатока столичных балов Гетмана от его подданных. Началось все с французской комедии. Одной из первых была поставлена при дворе Разумовского комедия «Ярмарка в изыме». Казацкие старшины, паны и шляхта громко аплодировали актерам, а иные, поглаживая усы, лишь дивились петербургского склада новинкой. Балы во дворце следовали один за другим, установилась даже их определенная регулярность, по-всякому, порой незначительному случаю устраивались приемы и вечера, застолья с обильными виновозлияниями. По сим, самым непредсказуемым случаям заведена была инструментальная музыка. Постоянные оркестры сопровождали веселье, но, кроме того, проходили и нарочно устраиваемые концерты, на которых местные виртуозы показывали свое мастерство. Была еще одна страсть, поглощавшая в иные часы досуг Кирилла Григорьевича. Любил он, отбросив все мирские дела и забавы, послушать духовное пение, превосходные хоры, которыми всю пору славился Глухов. Услышишь, как согласно звучат голоса певчих в любом из городских храмов, так и в самом деле нельзя оторваться и не дослушать до конца. Страсть это была у Гетмана давняя, еще с Петербурга, вернее, с самого малолетства, когда певали они вместе с братом Алексеем Разумовским в церковных хорах. Кирилл Григорьевич прекрасно разбирался в певческом искусстве, сам прошел достаточную школу. Теперь же ничто не мешало ему утверждать хоровую науку и здесь, в Глухове, утверждать основательно, надолго, не хуже, чем в столице. Благо для этого здесь уже существовала по-настоящему плодородная почва. Своими певцами Малороссия славилась. Еще с середины 17 столетия Когда через Западную Украину в Россию стали проникать всяческие европейские новшества, приидя в оград, Москву и малороссиянские музыканты. При Петре Великом дело не переменилось. Напротив, лучшими певчими, альтами и дискантами считались выходцы из Киева или Харькова, из Батурина или Чернигова, особенно же из Глухова. Певчие и малороссийские пользовались славой не только при дворе. Петербургские вельможи содержали таковых при своих домашних хорах. Известно, что у князя Меншикова служил при спевацкой музыце талантливый солист Афанасий Ревукович. Со временем своеобразная мода не только не проходила, но наоборот пускала все более глубокие корни. Среди городов, имевших особую репутацию в подготовке певчей, главное место прочно заняло опять же Глухов. После кончины Петра I, вдовствующая императрицей Екатерина Алексеевна, приглашала неоднократно глуховских певчих на придворную службу. Однажды она отдала специальное распоряжение прибывшему в Москву в 1728 году гетману Даниле Апостолу, дабы тот выслал в Малороссию служителя Василия евстрактова. Последнему следовало вручить универсал, что отправляется он для сыску двух певчих альцест, альтов которые необходимы к ее двору. История с посылом Евстратова интересна одной подробностью. Даниил Апостол разъяснял в ответе царицы вопрос о порочной практике, сложившейся при направлении послов для отбора певчих. Разными временами, писал Апостол, посылающиеся в Малую Россию для выбирания певчих, многие чинят обывателям тамошним обиды, «И яких не надобно, и таких токмо для взятков насильно отымают хлопцев». Видимо, посыльные часто отбирали певчих по указанному числу, как теперь сказали бы, для галочки, потому апостол решил приискать альтов самолично. В декабре 1728 года Гетман вернулся в Глухов. Здесь его догнал указ из Петербурга, что к двум альтам надобно добавить еще и двух дисконтов. Выполняя обе просьбы, Данила Апостол сообщал, «Имеючи я в незабвенной памяти, что в бытность мою в Москве — Соблагоизволили ваше высочество требовать присылки двух певчих альцест, которым надобно быть при дворе вашего высочества, прибывший же сюда в Глухов посылал от себя в полки ременту моего малороссийские таковых певчих искать А теперь получил вторично вашего высочества предложение, дабы до музыки спеванной ко двору вашего высочества двух дишкантов, а двух алтов прислать. И я... «По тому вашу высочество требованию, которые теперь могли вынатись хлопцы, стих, а именно двух дишкантов, а двух алтов, отправляю». Обиды тамошним обывателям при отборе певчих чинились по известной причине. Кому из родителей хотелось, чтобы его родное дитя отнимали от семьи отправляли хоть и в столицу, но все же за три-девять земель? Отправляли порой на всю жизнь. Пусть и в придворные певчи, но не всякий родитель согласится отдать своего ребенка. Однако при